Глава 25. Я хотел бы поставить точку. Егор был резок, настолько, что мне даже стало жалко Фёдора, из рук которого он выдернул свою одежду. Я накинул пальто и пожав плечами, выскочил следом за парнем, совершенно забыв о том, что старик Дворецкий обещал вернуть пистолет. Попридержав для меня дверь, Егор, что было сил, грохнул ей, вызвав справедливое замечание от охранника у входа. Полегче нельзя. Пошёл ты, отмахнулся Егор, размашисто шагая к машине. Вполне понятно, что он ведёт себя так. Не получить желаемое, тем более что оно было обещано, всегда болезненный удар. И всё же меня сейчас более интересовала ситуация с Леной. Парень обошёл свой Explorer, что-то пробурчал под нос, когда увидел побитую морду, затем распахнул дверь и плюхнулся на пассажирское сиденье, а потом, когда я сел за руль, посмотрел на меня. Знаешь что, В ответ я лишь дёрнул бровью. «Нет, я совсем не знаю, что тут творится, больной ублюдок. Какие дела ты проворачиваешь, и зачем я тебе сдался? Но кажется мне, что живым отсюда мне всё равно не выйти, поэтому надо бы грохнуть тебя прямо здесь и сейчас». Промолчать, выдохнуть, ждать продолжения. «Да ты просто охренел, вот что! У тебя не такие амбиции!» Передразнил он меня. «Да что ты, мать твою, знаешь об амбициях, о возможностях? У этого старика в руках ниточек к влиятельным личностям больше, чем у кого бы то ни было в этой грибаной стране. А ты довольствуйся визиткой. Радуйся тому, что успел увернуться от прихвостней, которых за тобой послали в дельфин. Что не так, начал я спокойно, надеясь, что разговор и дальше будет идти в том же русле. Я сделал все так, как вы оба просили. Не он один. Ты тоже поддержал старика и отправил меня к его брату заниматься подлогом. Да всё так, всё так. Всё так, честно. Егор промолчал немного и ударил кулаком по панели, а потом соданул, что бы лосил ещё раз. Старик обманул меня, старый кричит, чтоб его. Я так понимаю, что наши дела должны быть окончены? осторожно спросил я. Но что-то мне подсказывало, что точку в нашем сотрудничестве ещё рано ставить. Неправильно ты понимаешь, огрызнулся Егор. Все было бы кончено, если бы я получил, что хотел. Но вместо этого придется работать дальше. Сейчас бы так картинно побиться головой об руль. А еще лучше побить головой об руль этого засранца, который вертел мной, как пожелает. Сперва... «Знаю!» — рявкнул он. «Поговорить тебе с твоей девкой? На!» Он швырнул мне в руки свой телефон. На фото лицо Лены. Для кадра ее придерживает рука с острыми заточенными когтями. Несколько ссадин, но лицо чистое, хотя и усталое. Я не хотел удал телефон обратно, из последних сил сдерживая себя, чтобы не сделать непоправимой ошибки. Ты хочешь сказать, что это должно меня устроить? Я здесь диктую условия. "Я!" заорал он мне в лицо, даже привстав в сиденье. Не удержавшись, я откнул его под рёбра. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы он замолчал и тут же сел на место. Потом я кинул ему обратно телефон. Скажи, что я об этом пожалею. Добавил я под его сопение и завёл двигатель. Я знал, что ещё рано. Момент перелома не наступил. Информации было слишком мало. Слишком мало влияния на Камышина. Слишком далёк от меня был Егор и за Леной, которая эта когтистая рука держала между нами. Ответа не последовало, и я постепенно успокоился. Тёплый воздух постепенно заполнял салон. К счастью, молчал даже Кирилл. В этот момент я бы вряд ли промолчал на его нравоучение или комментарии. «Я хотел бы поставить точку, я хотел бы, да не могу, пережить бы еще хоть ночку и опять испытать судьбу», продекламировал Егор. «Да ты поэт!» Презрительно скривился я, не распознав в строках никого из известных авторов. «Это так, современная поэзия, но очень к месту вспомнилась. Я слишком вспылил, извини. Камышин повел себя не так, как я ожидал». «Так у тебя был свой план на его счет?» «У меня очень много планов. Ты уж извини, но посвящать тебя во все не буду». «Я и не настаиваю», — ответил я, представив, как корчится в недовольстве Кирилл. «Я же твердо решил придерживаться прежнего отношения к человеку, чтобы не давать ему ни те ни сомнения в моей лояльности. Иначе как я смогу освободить девушку, если наши специалисты при всем объеме информации, что я им дал, не могут найти единственный дом во вполне себе небольшом районе? А ты хороша, но от вопросов я не удержусь, не надейся. Я спас тебя в клубе, я привез тебя сюда, выполнил уже не одно твое поручение и полагаю, что могу рассчитывать на некоторые ответы, Несмотря на то, что ты диктуешь условия. Я ведь уже просил не придираться к словам. Ну, но... устал ответил Егор. Погоди немного с вопросами. Мне надо подумать. Думал он надо отметить не слишком долго. Есть отличная идея. Просто отличная. Но это последнее, предпоследнее. И честное слово, это дело ещё одно и всё. Че свободна. Тебе сейчас надо обзвонить ребят. Мне понадобится ещё 3 человека, или даже 4. А потом ты мне снова прочитаешь свой грёбаный стишок, и это волынка будет тянуться вечно? Нет, посерьёзнил Егор. Это будет конец. Большой финал, не очень грандиозный, но достаточно большой. Большой для чего? Чтобы об этом написали в газетах. Ты больной, если рвёшься к такой известности. А ты дурак, если не думаешь об этом. Мне нужно больше. А если ты ничего не понял? Знаешь, оно даже к лучшему. Меньше будет желания тебя прикончить. Потом, в будущем. Он наклонился к навигатору и быстро забил адрес. Точка находилась не слишком далеко от нас, но постоянные разъезды начинали выматывать. Домкат несколько десятков километров. Ни отдыха, ни перерыва. Черт. Я тут подумал. Начал я разворачивать автомобиль на заснеженной стоянке. Если бы я оказался полным психом и грохнул тебя на месте, тогда мне было бы уже всё равно. А как же твой старый друг? Мой старый друг. Егор махнул рукой. Не стоит продолжать эту тему. Ладно, я пожал плечами. Просто я подумал, что твой старый друг это Камышин. Я уже всё сказал. Так значит, никаких ответов на мои вопросы. Никаких. Я вырулил на трассу, прикидывая, как можно ещё разок попробовать разговорить Егора. Любопытство всё-таки естественная человеческая черта, даже если я обещал себе держаться лояльно, почему бы мне не получить больше информации о происходящем? Кажется, Лев Григорьевич тебя обделил, бросил я вопрос в воздух, надеясь, что хотя бы на это последует ответ. Тебе так хочется узнать это? «Да, обделил. Он и тебя обделил, если ты не заметил. Я рассчитывал, что он отвалит тебе кучу денег за это. Раньше он был щедрым, а теперь как Боров сидит на своей куче золота», — яростно выпалил Егор. «Так ты затеял-то всё только ради того, чтобы срубить денег со старика?» «Нет, не ради денег. У нас с ним был уговор, как ты мог заметить». «Заметил, конечно, но вы оба слишком хорошие политики, чтоб я мог принять чью-то сторону». «С моей точки зрения нельзя сказать, кто из вас виноват». «То же мне судья нашелся». Я притормозил, пропуская в свой ряд машину, спешащую на обгон. Радостно маякнув мне аварийкой, «Лексус» умчался вперед. «Я не собираюсь судить о ваших делах. Я не могу принять твою мотивацию. Камышин плетет о твоих амбициях, очевидно, непомерных». «Он не понимает. Знаешь...» — разошелся Егор. Он свою империю строил с самого развала Союза. Почти в двадцать пять лет он плёл свою паутину и не понимает, что с её помощью можно добиться большего. Большего для кого? Для того, кто сидит в центре? Конечно же. В самом начале мне показалось, что ты вполне доволен своим текущим положением, заметил я. Только неудачники останавливаются на достигнутом. Да, что-то подобное я тоже слышал от тебя в самом начале, съязвил я. «Но ты же не надеешься в одиночку сделать то же самое, чем занимается Камышин?» «Нет-нет-нет-нет», — затороторил Егор. «И тут должен вступить в игру твой старый друг. Это для него мы расчищаем место». «Так, стоп», — он поднял ладонь. «Больше никаких вопросов. Никаких». Он... «Хватит. Если ты не понимаешь слов, может быть, сломанная рука твоей подружки заставит тебя замолчать?» «Чёртов шантажист. Все дела должны были уже закончиться. Но им не было конца. У Кирилла так и не получалось собрать информацию. Ни одна из его ниточек не могла виться дальше, потому что нам не хватало данных. А Егор — это крепость. Цифровая крепость. Если он сам не мог дать недостающие сведения, я мог бы сделать это через телефон. Тут всё просто. Найти номер устройства, и тогда наши специалисты без труда взломают технику. Или можно было бы воспользоваться номером телефона, Это выйдет дольше, но тоже неплохой вариант. Вспомнив, что на экране моего смартфона не определяется номер входящего звонка, я отмёл второй вариант. С другой стороны, даже после такого разговора сомнений практически не оставалось. Камышин обещал Егору долю в своей империи. Насчёт того, чтобы передать её в чью-то целиком или разделить, например, между своим потомством и хорошим помощником, у меня ещё оставались некоторые сомнения. Идея была вполне понятной, Она оправдывала вложение в действия Егора. Всё казалось логичным, и даже картина выстраивалась вполне понятная. Оставалось идти летистину от, от лжи. Кое-что из того, что говорил мне Егор, явно было неправдой. Какая-то приплетённая к делу молодёжь, даже если криминальные шестёрки существовали в этой вселенной Егора Камышина, вряд ли они были важны. Куда важнее теперь стала загадка избавления от Артёма. Моим размышлениям мешало настойчивое кваканье клавиатуры на телефоне Егора. Он беспрестанно нажимал на дисплей, строча длинные сообщения, иногда ответы раздавались резким щелчком. "Ты не мог бы выключить звук?" раздражённо спросил я, устав от писков с пассажирского сиденья. "Нет", это рискатня продолжилась с новой силой. Я вздохнул. Надо держать себя в руках. Так или иначе, нам не дадут шанс всё выяснить. Всё ещё впереди. Точка на карте одноподъездная высотка, около 25 этажей. Не слишком новая, облицовка уже обшарпалась, а стены на уровне первого этажа были щедрые, писаны из баллончика, закрашены и снова расписаны. Где-то другого слова у меня не находилось. Игорь провёл меня до лифта, чтобы подняться на девятнадцатый этаж. Высоко падать, заметил я. Лифты здесь надёжнее некуда, несмотря на расписанные стены. Там крепкий Как будто от этого мне должно стать комфортнее. Я вообще имел в виду окна и балконы, а не лифты. Как раз лифтов я не боялся. Узкий коридор привёл нас к прочной металлической двери. Кодовый замок вспыхнул зелёным, когда Егор забил правильный код. Я насчитал семь цифр и постарался на всякий случай их запомнить. Ребят, сюда подъедут. Я веду их в курс дела. Потом они тебе всё расскажут. Пахнет недоверием. скривился я. Не в этом дело. Они тебя не знают, ты их не знаешь. Это команда, собранная давно, проверенные. Вы будете в масках. Если они увидят тебя сейчас, это вызовет недоверие сразу же. Я сперва расскажу им о новом участнике, и тогда они будут считать тебя своим. Обычная психология. Я уже давно решил, что верить этому человеку бессмысленно, но всё же кивнул и прошёл в комнату, которую мне предоставили как гостю. Вид с высоты был не менее мрачным. Раннее утро было слишком тёмным, чтобы рассмотреть местность поблизости, но достаточно светлым, чтобы оценить контуры городской линии вдалеке. В небо поднимались столбы дыма. У меня оставались только дурные предчувствия. Хотя я тот ещё везунчик, И в этот раз прекрасно выбрался из переделок без особых травм. Светлая полоса раны или поздно сменится на тёмную. Впрочем, Оверовский бронежилет всё ещё на мне, тонкую рубашку закрывает свитер. Я приблизился к окну и всё же осторожно выглянул вниз. От падения с девятнадцатого этажа он всё равно не спасёт. Хлопнула входная дверь, и металлический лязг замка напомнил о том, что для таких мрачных мыслей причин у меня предостаточно. Наверняка Дмитрий и его босс поместили меня на первое место в списке будущих случайных жертв. Потом я вспомнил, как прощался со мной Камышин, и подумал, что было бы неплохо переговорить со стариком с глазу на глаз. Воспользоваться одним из многочисленных способов надавить на Егора. Здесь искренность могла сыграть хорошую службу. Кирилл, негромко позвал я техподдержку. Есть новости? Не особо. Я отследил машину, которая подъехала к дому и привела вам помощников, но они не засветили лиц ни на одной дорожной камере, и я не могу распознать никого. Ты, конечно, старался добыть информацию, но ничего нового, что удалось бы использовать при поисковых ленах, я тоже не узнал. Поэтому мы на том же месте. Тебе предстоит долгий день. Да уж. Я уткнулся лбом в холодное стекло. Жутко захотелось спать. Тебе не кажется его поведение слишком странным? То, что он отвёл тебя в отдельную комнату, пока совещается с другими. Его объяснение логично, если ты хочешь знать моё мнение, и психологически вполне обосновано. Так что спасибо, понял, можно без подробностей. Что, Владимир? Готов помогать в любую минуту. Я слежу практически без отрыва от мониторов. Давай ты будешь следить вообще без отрывов. Мне немного не по себе. Планы у этого парня изменились уж очень резко, и ситуация стала взрывоопасной. Хорошо, если тебя это успокоит, последовал ответ. Пожалуй, после таких слов меня это вообще не успокаивало. И всё же Кирилл делал всё возможное для того, чтобы вытащить меня из этого дерьма, хотя у него наверняка должна быть масса других дел. Тебе непросто, я понимаю, вдруг сказал он. Я же не холодный профессионал, как какие-нибудь убийцы. И ты тоже Поверь, знаю я, где они держат Лену. Я бы сам туда отправился. Но данных нет, и ожидание без дела меня просто убивает. Угу, я. Мы всё обсудили, хлопнув в дверью в комнату вошёл Егор. И решили, что ситуация складывается как нельзя к стати. И всё благодаря той случайности в Google. Мне кажется, в нашем деле случайности не так уж случайны, если покопаться получше. Ответил я, отклеившись от стекла. Что с тобой? Прищурился парень. Голова. Завтра ты должен быть в форме. Задание не самое простое. Не голова, вздохнул я, присаживаясь на диван. Перелёты и просто спать хочется. Так что если ты хочешь, чтобы я был в форме уже сегодня, мне надо поспать. Точно, а восьмой час уже, спохватился Егор. Долго я тебя не задержу. Ты, как профессионал в своём деле, важен завтра не меньше остальных. Скорее всего, завтра будет много стрельбы. Очень много. Снаряжение у ребят есть? Ты же вроде не пострадал там в клубе? «Нет. Его внезапная забота, как и смена настроения, вызывала только подозрения с моей стороны. Но пальба так пальба, как будто у меня был выбор». «Как ты намерен использовать ту случайность?» «Ты же видел, в каком настроении сегодня был Камышин?» «Я намерен отпустить его настрой ниже Плинтуса, как недели раньше, а для этого надо устроить небольшое нападение». Это слишком низко, как бы коламбурно ни звучало. Не на самого Камышна нет, только на его людей, а их сейчас предостаточно. Где? Я и так знал ответ. За прошедшие сутки весть о смерти Павла, который владел небезизвестным охранным агентством, должна разлететься по всей стране. И борьба за освободившийся кусок рынка уже вовсю идёт. Прогнал ситуацию, я кивнул. Рад, что ты всё понял. Ложись спать. После всякой подробности, снаряжения и прочее, Егор вышел, оставив меня одного. За последние часы я вымотался так, что как бы сильно не терзали уставший мозг мысли и планы, я отрубился сразу, как лёг на диван.